2, двадцать К вечеру погода испортилась. пошел дождь. Но выспаться мне он не помешал. Да и как, скажите, может помешать капающая с неба вода, если боевая подруга заботливо прикрывает тебя крылом? Проснувшись и наскоро перекусив, я собрал ребят на совещание. И мы часа за три подробно разобрали все возможные ситуации, которые могли возникнуть во время ночной операции. Здесь же на совещании я осознал, каким являюсь ослом. Ведь только Ишак мог забыть об автоматах Калашникова. И ведь шлем почти не ношу, на мозг ничего вроде не давит, но косяки все равно случаются. Да. Впрочем, на наши первоначальные планы это не повлияло никак. Ведь это только в индийских фильмах автоматчик очередью кладет роту врагов. В реальности подобных сказок не случается, даже если эта реальность мало отличается от сказок. Вообще прицельная дальность у 12-го Но иди попробуй попади куда-то с брони или из кузова движущегося грузовика. Нет, метров со 100-200 оно, возможно, и прокатит, но грузовик — это не летящий дракон. При этом попадать нужно точно в голову заклинателем. А такой и при стрельбе лёжа-то не факт, что получится. В общем, тактика прежняя. Сначала мы долетим до небольшого плато, находящегося на соседней скале, А уже оттуда я совершаю боевые вылеты и уничтожаю все усилители на террасах. Боекомплект берут от 12 выдохов пламени. останавливается за полтора часа. Верно, сыта, и может несколько суток летать, изображая имперский линкор. С того козырька лететь до террас меньше минуты. Дракону достаточно упасть со скалы и, изменив направление, совершить небольшой полукруг. При этом во время каждого вылета меня подстрахует полный десяток бойцов. Находясь на безопасном расстоянии... Они будут по возможности координировать мои действия и отмечать разрядившиеся усилители. В случае возникновения внештатной ситуации отряд поддержит огнем, но об этом лучше не думать. Пока мы совещались, погода заметно улучшилась. Теплый юго-западный ветер угнал тучи на восток, и на небо выползла огромная голубая луна. Такой я ее никогда не видел, и думаю, что это очень хороший знак. Ночная странница словно бы чувствовала приближение развязки. И подбадривала нас на операцию. Ну да, она ведь тоже сильно соскучилась. К Кире, но Яму вылетели, как и планировали, в полночь и добирались около трех часов. В дороге особо не разговаривали. Когда летишь вот так в темноте под звездами, мир словно проходит через тебя и говорить совершенно не хочется. Просто не испытываешь в этом потребности. Луна, бескрайний океан леса, темные горы на горизонте и силуэт гигантского дерева. Все это выглядело таким родным и красивым, что я мог бы летать так целую вечность. Впрочем, расслабляться мы будем потом. Осталось недолго. Ведь сегодня уже все решится. Часов через 10 мы перестанем быть Ронинами. Ронин ⁇ японское Ро-нин. Буквально блуждающие волны. Плюс человек, переносный странник. Деклассированный воин феодального периода Японии 1185-1868 потерявший покровительство своего Сюзерена, либо не сумевший уберечь его от смерти, но оставшийся верным служению. Или снова погибнем. Всю дорогу я думал о предстоящей операции, раскладывал в голове варианты, и под конец пришел к мнению, что ситуация складывается позитивно. Да, именно так. Ведь если бы Сад собирался прийти, то нахрена бы ему все эти усилители магии? Нас он и без них закопал бы под плинтус. Но артефакты, тем не менее, есть. Немного напрягает, что они расставлены настолько демонстративно. Но их же больше нигде не поставить. Да и кому прятать? Исполнители — это тупые чудовища. Вряд ли они думают на тему хоть какой-нибудь маскировки. Там бы мозгов хватило на установку и применение. Ну или что там у этих тварей вместо мозгов? А Ретто не соврал и не ошибся в подсчетах. 48 артефактов наличиствовали, и со стороны они напоминали установленные на треногах гранатометы. Очень большие гранатометы на полутораметровых треногах. В остальном все тут осталось по-прежнему. По, по полтысячи трехметровых гигантов на каждой террасе. Доспехи, нержавые стальные керасы, вооружены чудовищными бесямон Яри. Шлемов ни у кого нет, морды как у орков из того прикольного фильма. Собственно, они на тех громил очень похожи, мускулы не настолько ужасные, как в фантазиях режиссера Дебила. Имеется в виду фильм Warcraft 2016 года в котором орков сделали перекачанными гигантами. В игре, по которой снят фильм, орки лишь немного крупнее людей. У Толкиена тоже не было таких чудовищ. Но в целом ребята такие же огромные и тупые. Не помню, правда, светились ли у тех орков в темноте глаза. Но это не так-то и важно. Подлетая к горе, я издали оглядел расставленные треноги и прикинул направление предстоящей атаки. Нет, не нужно быть великим стратегом, чтобы сообразить, как лучше поступить при существующих раскладах. В общем, если заходить на цель слева и сверху под острым углом, то в момент атаки окажешься в слепой зоне части изготовившихся к стрельбе усилителей. Нет, я уверен, что оберег сможет защитить нас с берютой. Но зачем попусту рисковать? Да, драконий всадник в полете становится одним целым с животным, и защита работает на обоих. Но я не понимаю этих процессов, и поэтому не будет никаких лобовых атак. И как бы мне не хотелось разрядить все усилители разом. Долетев следом за ведущим до плотой, приземлившись среди огромных камней, я провел перекличку и сразу же приказал выдвигаться. Выполняя команду, десяток поддержки направил своих животных к краю обрыва, и я послал белюту туда же. Огромная верно, тяжело ступая и кроша когтями камни пошла следом за собратьями, и меня накрыла волна адреналинового кайфа. Такие ведь разные миры, а наркотики не меняются. Опять я и мое отделение одиннадцать огнедышащих монстров, которые сойдут за любую броню, шесть самураев и пять бойцов во весе московского собра, а еще огромный диск голубой луны, темные силуэты гор, легкий ветерок и бескрайнее звездное небо. Меньше минуты до старта и как же все это классно! Улыбнувшись, я придержал свою верну, обвел взглядом ребят и, задержав его на Сереге, поинтересовался: «Вы готовы?» «Так точно, тальш, майор!» Вторая пятерка готова. Капитан по местному тронул кулаком грудь и мгновение поколебавшись добавил. Все в порядке, Гриш. В случае чего мы прикроем. Да, поддержал Серегу Арета. Моя пятерка тоже готова. Отлично, я кивнул и приказал отделению вылетать. Ребята идут первыми. Им нужно занять позицию в воздухе и быть готовыми к любому развитию ситуации. На это понадобится 5-7 минут. Вообще, драконы, магические существа. И они способны зависать в воздухе. Однако на это расходуются целые прорва силы, а ее нам нужно беречь. Поэтому десяток устроит напротив террас небольшой хоровод. Хор это доложит мне о готовности, и тогда мы сберут и стартуем. С края обрывов была видна небольшая часть верхней террасы. Узкая полоска тускло-оранжевого света, который выбивался из прохода, ведущего к источнику тьмы. Вниз по диагонали чуть больше полукилометра, и человек на таком расстоянии вряд ли бы что-нибудь разглядел. Но для нас с этот свет послужил неплохим ориентиром. Вот даже странно, почему все твари так обожают оранжевый свет. И ладно Асуры, но второй зал Чертога, где лежит Аби, и вот здесь. Ведь, казалось бы, вокруг источника тьмы никакого света быть не должно. Но он откуда-то есть. Может быть, нас кто-то ждет? Не знаю, но гадать бесполезно. Впрочем, скоро это станет известно». Сглушив усилием воли, плещущийся в крови адреналин, я попытался понять, что мог упустить. Но ничего не нашел И выкинул из головы все заморочки. «Не, ну с хрена ли тут париться? На этой фазе от меня, по сути, ничего не зависит. Всю основную работу выполнит верно. С Берютой мы подробно все обсудили. И она знает, какие задачи перед нами стоят. Ну а правильно подлетать и выдыхать пламя боевая подруга умеет лучше любого драконьего всадника. Так что на мне только контроль». Я очень надеюсь, что вмешиваться не придется. Мы готовы. Голос Арыты оторвал меня от раздумий. Да, начинаем! Объявил я и отправил верный мыслеобраз начала атаки. Послав мне в ответ решительный смайлик, Бирюто рванулась вперед и упала в темную пропасть. Отдуренное и ни с чем не сравнимое ощущение. Это как на американских горках в детстве с отцом. Безумный восторг и полное отсутствие страха. Продолжалось оно секунд 10, когда верно заложила вираж и снижая скорость полетела к левому краю верхней террасы. Нет, наверное, было бы здорово пролететь по периметру, выжигая все на своем пути. Но дракон это не Ми-28. Ми-28Н, ночной охотник по кодификации НАТО Хавок, опустошитель, советский и российский ударный вертолет. Для того чтобы выдохнуть пламен на большую дистанцию, берете нужно, чтобы цель находилась прямо по фронту. Поэтому, подлетев, верно зависнет, а затем, упав вниз, пойдет на следующий заход. Если повезет, все ближайшие артефакты в момент атаки разрядятся по нам, и таких заходов придется делать меньше, чем запланировано. Отметив краем глаза темные силуэты десятка поддержки, я перевел взгляд на приближающийся край террасы и внутренне сосредоточился. Нас заметили метров с трехсот. Один из орков указал рукой на дракона и, обернувшись, что-то проревел остальным. Впрочем, никакого шухера не случилось. Местные воины остались стоять в прежних позах, сжимая в руках свои жуткие алибарды, и лишь те, что находились около усилителей, положили свободные лапы на артефакты. Не знаю, мне почему-то казалось, что они будут наводить их на нас. Быть может, Арыто ошибся, и это что-то другое? меркнула в голове запоздалые мысли, когда терраса резко приблизилась, и события понеслись в скач. Метров в пятидесяти от перил Берута изогнулась всем телом и, хлопнув крыльями, затормозило ими о воздух. Желудок скакнул к горлу, и я перестал контролировать ситуацию взглядом, поскольку шея дракона частично перекрывала обзор. В следующий миг верно атаковала. Струя алого пламени прорезала ночную темноту и с грохотом ударила в камень, ломая перила и сжигая мертвых гигантов. Я видел только небольшой кусочек происходящего на террасе, и это выглядело ужасно. По воздействию похоже на одновременный подрыв десятка термобарических гранат. Толпу чудовищ разорвало на куски. Большой участок перил вместе с усилителем и частью колонн исчез в ярком пламени. Гулко застучали по камню доспехи окончательно подохших уродов. Тишину огласил яростный рев. Дальше произошло странное. В моей голове вдруг прозвучал женский чарующий смех. В грудь кольнула ледяная игла. А в следующий миг нам с и прилетела ответка. Десятки черных ломаных линий, наплевав на слепые зоны, ударили в верну со всех сторон. И я почувствовал. Боль. Небольшую часть того ужаса, что испытала моя Берюта, по нам прилетела из всех усилителей. И эта черная мерзость наплевала на элементарную логику. Большая часть заклинаний просто прошла сквозь толстые камни, и все они до единого нашли свою цель. А еще этот смех. Какая-то тварь ударила по нашей связи с Берютой, и у нее почти получилось. Только почти не считается. Все это пронеслось в голове за долю секунды, а потом включились рефлексы те, что были заложены при запечатлении 4000 лет назад. Не знаю, как такое возможно, но оно сработало, и это главное. Я стал драконом. Не так, как в видении, но все таки стал. Понимая, что жить осталось считанные секунды, я выставил барьеры в сознании, восстановил с всадником связь и, использовав большую часть сил, запустил процесс излечения. Все это за пару мгновений. Тело еще только начало падать, а я, понимая, что долго летать не получится, поймал крыльями воздух и, восстановив равновесие, влетел на очищенный участок верхней террасы. О мягкой посадке при таких обстоятельствах не могло быть и речи. Я же не летающий ящер. Многотонная туша обрушилась на площадку, и, доломав остатки перил, юзом пошла к дальней стене. Вот не знаю, что ощущает пилот во время вынужденной посадки, и что там предписывают инструкции, но сам я вел себя как кошка, которую тянут по паркету за хвост. Широко расставив при приземлении лапы и разрывая камень когтями, Я нёсся к стене, боясь покатиться по плитам и сломать шею второму себе. Грохот и скрежет мешались с яростным рёвом чудовищ. В сознании мелькали встревоженные образы, посылаемые другими драконами. А откуда-то справа слышались знакомые звуки. Короткие автоматные очереди. Десяток уже спешил мне на помощь. Это гребаное скольжение продолжалось целую вечность. Разбив по дороге частично обвалившуюся колонну и выломав десяток небольших плит, мы с и впечатались боком в стену. И я лишь каким-то чудом сумел правильно сложить крылья, чтобы избежать лишних травм. Содрогнувшись от чудовищного удара и чувствуя, как процесс исцеления пытается погасить драконье сознание, я поднял морду и из последних сил выпустил пламя в бегущих к нам уродов. Картинка мигнула, и все тело тут же прострелило дикая боль. В ноздре плеснула гарью и вонью палёного мяса, по ушам ударил яростный рев. Ошаляло, помотав головой и сообразив наконец, что происходит, я спрыгнул с потерявший сознание верный, выхватил меч и быстро оценил ситуацию. С момента нашей первой атаки прошло не больше пары минут. Но мы с Берютой за это время сумели оторваться по полной. Почти половина террасы превратилась в руины. Из двух десятков колон уцелело только четыре. Камни расплавились и почернели. А все находящиеся тут Шинда Баса Ака превратились в обгорелые трупы. Последний выдох я вложил всю оставшуюся силу и слегка довернул морду, чтобы сжечь как можно больше уродов. Все получилось. И стоящей здесь толпы уцелело всего четверо, и они сейчас как раз шли в мою сторону. Еще пара сотен орков находилась в дальней части террасы, и им, чтобы дойти, понадобится не меньше минуты. А пока первый, ответь Барсу. От созерцания твари меня отвлек встревоженный голос Сереги. Ответь Барсу, прием. Ну да. Находясь в драконе, я их не слышал, а Рэта, очевидно, докричаться не смог, и друг решил использовать проверенный способ. «Верно, ранено, коротко доложил я. «А у меня тут намечаются гости!» «Держись, самурай, мы уже на подлете, негробко произнес друг. А дальше мне стало не до разговоров. Идущий первым гигант вскинул над головой Бисямон Яри и, рванувшись вперед, нанес чудовищное рубище сверху. «Ну да...» когда длина древка больше трех метров, а боевая часть весит никак не меньше 10 килограммов, таким оружием можно разрубить быка, если, конечно, этот бык будет стоять и покорно ждать. Впрочем, ни одного быка на террасе не наблюдалось. Не снимая райту с плеча, я резко ушел влево и, вскинув свободную руку, влепил два полумесяца по тем двум уродам, что шли следом за первым и уже заносили для удара своей алебарды. Жуткий изогнутый топор с глухим звуком врубился в камень в том месте, где я только что находился. Орк глухо взревел, и в этот момент, голубые полумесяцы, снеся головы двум его подельникам, сделали счет 2-0 в мою пользу. Тело твари еще только валились на пол, когда первый шиндабаса Акр баса Ака рванул оружие в бок, пытаясь зацепить меня обратной стороной алебарды. Но не преуспел и продолжил атаку широким круговым ударом. «Нет, три метра роста — это, конечно же, до хрена». «Особенно, когда бой происходит не в компьютерной игрушке, у тебя все дико болит, а в голове полная каша. Если экипировать этого урода в полный доспех, он бы в одиночку разогнал когорту римских легионеров. Ну да». Уворачиваться было неудобно, да и не очень хотелось. Поэтому я рванулся вперед и, перехватив рукоять левой рукой, нанес короткий колющий в незащищенное горло. Костриё Райта без труда пробило шкуру и, перерубив шейные позвонки, вышло с другой стороны. Рев чудовища захлебнулся. Лапы окончательно подохшего орка ослабли, Алибард вырвалась на середине движения и прибольно влепила мне древком по ребрам. Одновременно с этим впереди послышался грохот падающих тел. В канале довольно выматерился монах, справа мелькнули темные силуэты, заходящих на цели драконов. Стиснув зубы от боли, я рванул меч из раны, пропустил падающее тело, посмотрел на последнего противника и озадаченно хмыкнул. Четвертый шинда баса Ака валился на пол следом за остальными. Чудовищу прострелили башку. Охренеть! Нет, но я много уже чудес повидал. Живых богов, говорящих енотов и даже девятихвостых лисиц. Но чтобы с летящего дракона с пары сотен метров из до прямо в голову? Да. А еще Арета был прав. Эти твари нам не соперники. Пять секунд и уже минус четыре. Мысленно констатировал я. А в следующий миг драконы подлетели на расстояние выдоха и дальняя часть террасы превратилась в огненный ад. Десять разъяренных верн — это ни разу не шутки. Я не стал смотреть, как ребята сжигают чудовищ. Мне интересно, и руководство не требуется. Отделение прекрасно справится без меня. Обернувшись, я перешагнул через лапу мертвого гиганта и пошел к своей раненой верне. Все, тело болело, но это скоро пройдет. Оберег привычно холодил грудь, но он, конечно, не кошка, мгновенно лечить не умеет. С грустью вспомнив о летающей девочке, я убрал меч в астрал, поморщился от несусветного запаха и уселся на плиты возле берюты. Моя боевая подруга спала, и ничего плохого с ней уже не случится. Процесс излечения у драконов — это чудовищная регенерация с восстановлением организма до идеальных параметров. А этот сон продлится еще минут тридцать как минимум. Думать о том, по какому краю мы прошли, не хотелось. Поэтому я просто сидел и наблюдал, как ребята добивают остатки чудовищ. Да, наверное, не очень честно жечь драконьим огнем простую, по сути, пехоту. Но этих тварей сюда никто не звал, и уничтожать их нужно максимально эффективными способами с минимальными затратами сил. В рыцарей тут никто играть не намерен. Отстрелявшись по разу и уничтожив все неживое на верхней террасе, девять бойцов улетели обрабатывать низ. А Арета залетел ко мне и, посадив свою верну в 20 метрах слева, Обдал меня целыми потоками висящего в воздухе смрада. Спрыгнув с дракона на плиты, брат приказал Кей охранять и пошел ко мне. Приблизившись, он наглядел спящую берету, вздохнул, сел рядом и, покачав головой, произнес. Мне жаль, что так получилось. Я очень рад, что вы живы. Я тоже очень этому рад. Но все уже позади. Сейчас меня интересует другое. Я посмотрел в сторону ведущего к источнику коридора и перевел взгляд на брата. Перед атакой какая-то тварь попыталась разорвать нашу связь. Не случись этого, и Берюта ничего не почувствовал бы. Я еще чей-то смех услышал за мгновение до атаки. Полагаю, в зале с источником нас могут ждать. Рэта молчал примерно минуту, обдумывая сказанное. Затем пожал плечами и произнес: Я никогда ни о чем подобном не слышал. Но думаю, что это была закладка в усилителе. Ну или кто-то из шинда баса Ака активировал еще какой-нибудь артефакт. «Откуда тогда этот смех?» «Сильные заклинания порой сопровождаются ментальными эффектами», — поправив ножны, пояснил брат. «Ну, ты сам посуди. Это заклинание мог создать только Бог или тот, кто стоит где-то рядом с высшими камми. То есть силы ему не занимать, но он почему-то дожидается в зале? Почувствовал, что не справится? Но тогда он уже сбежал». «Ну да, брат, скорее всего, прав», — думал я, глядя на висящую над горами луну. Эта засада была устроена на меня одного. Мы с Берютой должны были разбиться, и даже при текущих раскладах с оставшейся толпой я бы не справился. Ну, а Верну они бы добили. С такой-то комплектацией и с таким-то оружием можно и слона положить с одного удара. Так что, вероятнее всего, это был артефакт. Сет просто не мог предположить, что я приду не один. В общем, похоже, нам просто повезло. Но расслабляться мы, конечно же, не будем. «Хорошо», — я кивнул. Но ты все равно вызывай сюда всех. Землян оставим здесь, а сами пойдем в зал. Если там никого нет, вы вернетесь и улетите на плато. Мне тьма не страшна, а вам лучше не рисковать. Так может, тогда землян сразу отправить? Рэта посмотрел на меня. Они же нам там не нужны. Нет. Я покачал головой. Если у Источника ждет какая-то тварь, то неплохо бы подстраховаться. Их-то она не почувствует. Ты же сам говорил, что мир не до конца еще принял ребят и они не видны на радаре». «На радаре?» Арета поморщился. «Что ты имеешь в виду?» «То, что даже ты их не чувствуешь», — пояснил я. «А значит, тот, кто сидит у источника, не будет знать, что здесь ожидает засада. Оставишь с ребятами кого-то одного, чтобы все выглядело правдоподобно. И даже если у твари получится как-то нас обмануть, и она попытается сбежать, здесь ее встретят». «Ну, не то, что я их не чувствую», — сомнением произнес Арета. «Они просто ощущаются пока как низшие камни. Наверное, это из-за того, что им недавно сняли барьеры. Но я тебя понял, брат. Земляне будут ждать здесь, и я оставлю с ними макату». «Да», — я согласно кивнул. «Тогда, вызывая остальных, готовимся». Десяток добил нежить минут за пятнадцать. К тому времени с платон начали прилетать остальные. И терраса стала похожа на огромную голубятню. Ну, или на небольшой аэродром. Я просто не помню, как называется посадочная площадка драконов. Возле нас с Аретой приземлились Чех и Монах. Эти двое всегда неразлучны, и подозреваю, что их верны тоже друзья, не разлей вода. Другие бы таких не выбрали. Приземлившись, оба дракона послали мне образы сочувствия и направились к спящей Берюте. Монах побежал осматривать трупы шинда -Баса ака а Чех подошел к нам. «Я смотрю, все у нас по-прежнему». Ты, как всегда, влезаешь непонятно во что, а мы твою задницу вытаскиваем. Старли улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Это знаешь, самурай, я очень рад, что все это вернулось. Он вздохнул и грустно улыбнулся. Тогда, после ваших похорон, никто не находил себе места, и даже водка в глотку не лезла. Думаю, пункт назначения тут ни при чём. Мы просто друг без друга не можем. А я тебе говорил. Плошедший монах толкнул приятеля плечом посмотрел на меня и указал на труп четвертого орка. «Это я его за двухсотил, Только не понимаю, как. Магия не иначе». «В смысле магия?» — Поморщился я. «Поясни». «Не знаю». Монах пожал плечами. «Я был уверен, что попаду и тебя не задену. Это как одиночным в стену, в упор». «Монах превратился в чукчу», — усмехнувшись, констатировал чех. «Это ж они, белку в глаз». Все, хорош болтать», — глядя на подтягивающийся к нам народ, произнес я. С этим снайпером мы потом разберемся. А сейчас я доведу очередную задачу.